Лолу привезли в центр, переехали через обводный канал, высадили из машины в маленьком переулке и заставили пройти целый квартал пешком. «Что это за дыра?» – ворчала Лола, незаметно оглядываясь. Дома вокруг были далеко не новые, позапрошлого века, но не ветхие. Почти везде вместо старых рам вставлены стеклопакеты белыми заплатами выглядывающие из темных кирпичных стен. Это и понятно. Возле обводного канала самая загрязненная атмосфера в городе. Нашли, где гостиницу строить? Бурчала Лола. Вон вокруг копать какая. Ее провожатые промолчали. Свернули во двор, причем Лола заметила, что ворота заперты наглухо. Замок давно проржавел. Открывалась только маленькая калиточка. У ворот во дворе стояла стеклянная будочка, в которой сидела толстая тетка в форме вневедомственной охраны. Возле будки отиралась внушительных размеров рыжая дворняга, которая поглядела на Лолу весьма подозрительно. Тетка в будке наградила Лолу вовсе неприязненным взглядом. Пересекли двор, свернули за угол, и оказались возле нового двухэтажного особняка. Домик был чистенький, аккуратный, окна блестели, однако вход отсутствовал. Лола уже перестала чему-либо удивляться. Ее провожатые обошли дом и остановились в торце здания у железной двери. Девица позвонила по мобильному телефону, дверь через минуту открыла женщина в форме горничной. «Это гостиница?» – удивилась Лола. «Ну да, новая. Совсем недавно ее построили финны», – объяснил мужчина голосом маркиза. Горничная заперла дверь и тихим вежливым голосом пригласила всех следовать за ней. С виду она выглядела совершенно обычно, но Лола успела поймать заинтересованный взгляд, который женщина бросила на нее из-под тишка. Номер на втором этаже был небольшой, но чистый и довольно комфортный. Лола поморщилась для порядка, но претензий предъявить не смогла. «И долго я должна буду здесь торчать без вещей?» С вызовом спросила она. «Давайте договоримся так», — спокойно сказала девица, называвшая себя Лолой. «Вы побудете здесь до завтра? К тому времени мы кое-что выясним, а там посмотрим, как поступить». «Но я не могу так долго без вещей». Лола сделала вид, что растерялась. «И вообще!» Горничная молча положила на кровать белый махровый халат и новую пижаму в запечатанном пакете. «Одежду я почищу», — сказала она, опустив глаза в пол. И снова Лола почувствовала, что горничная себе на уме. «Ну хорошо». Она сделала вид, что примирилась с обстоятельствами. «До завтра я, так и быть, подожду». «Но могу я, по крайней мере, спуститься в ресторан?» «Да боже мой!» Воскликнул мужчина до того знакомым голосом, что Лоле стало нехорошо. «Разумеется, вы можете ходить куда угодно, но выходить я бы не советовал». «Да куда мне выходить?» Рассердилась Лола. «Я в ваш город не развлекаться приехала, а по делу. Мне все решить надо как можно скорее». «Так что идите уж и работайте!» Мужчина повернулся кругом и вышел не прощаясь. Девица задержалась. Лола смогла наконец ее рассмотреть поближе. Она была ничего себе, довольно стройная и фигуристая. Лицо сейчас было свободно от косметики, но и так смотрелось неплохо. Однако, странное дело, как только девица вышла из комнаты, Лола поймала себя на том, что совершенно не помнит ее лица.